Глава вторая. Вытрясти из меня всю душу бородатому не дали. Вернее, попытались не дать. «Брат, прекрати!» здоровяка попытался отцепить от меня второй мужчина, но куда более сдержанного телосложения, так что силы были явно неравны. «Ты же убьешь ее! Опять!» Несмотря на шок и полное непонимание происходящего, Сдаваться в мои планы не входило и сейчас. Так что, когда наши стащеватым попытки меня освободить успехом не увенчались, я извернулась и изо всех сил вцепилась зубами в руку здоровяка. Внезапно сработало. Бродач охнул и отпрянул назад, выпустив меня. И я вновь мешком свалилась на пол. И только сейчас заметила, что вместо мокрой одежды и куртки с капюшоном на мне надето нежно-розовое платье с длиннющим и пышным подолом, который сильно смягчил мое падение. Тощеватый тоже отскочил и потрясенно уставился на меня. «Госпожа — Госпожа Лайтон! Я в ответ также же непонимающе посмотрела на них. — Какая еще госпожа? «Хватит!» — раздался еще один голос. Прозвучало негромко и абсолютно спокойно. Но мы все втроем вздрогнули, а бородатый с субтильным раступились в стороны. Мужчина, который вышел вперед, вроде бы ничем примечательным не выделялся. Шатен. Длинные, чуть вьющиеся волосы свободно лежат на плечах. Возрастом, быть может, чуть за тридцать лет. Черно-зеленая ткань камзола подчеркивает рельефную фигуру и почти до пола спускается широкий плащ. Но каким-то сверхъестественным образом он поглотил все мое внимание. Я смотрела на него, как кролик на удава, замерев на месте. Судя по реакции остальных, не я одна. Он подошел ближе и, опустившись на колено возле меня, мягко приподнял мой подбородок и внимательно взглянул в глаза как будто что то искал я в ответ вгляделась в его темно карий пытливо изучающие меня кожу лица холодил металл на руке мужчина я успела заметить сразу несколько колец без камней без серебра или чего то похожего в расстегнутом вороте камзола поблескивала цепочка это не она Тем временем заключил он, отпуская меня. — То есть как не она? — опешил субтильный. Здоровяк молча выпучил глаза от удивления. — Как тебя зовут? — продолжал темноволосый, проигнорировав их. — Вероника, — осторожно ответила я, радуясь затишью, но не зная, чего ожидать дальше. — Соколова. И я никого не убивала, честное слово. Я вообще понятия не имею, как здесь оказалось. Я была на пляже. Я резко осеклась, осознав еще кое-что. Слова, которые я сейчас произносила, я их не знала. То есть я понимала, что мне говорят, и мозг как-то преобразовывал то, что я хочу сказать. Но язык, на котором мы сейчас разговаривали, Он точно не был моим родным. «Продолжай», — поторопил меня мужчина. «Что последнее ты помнишь?» И вот снова. Я прекрасно поняла, что он говорит, но звуки, слова, они были мне незнакомы. На всякий случай я перебрала несколько фраз про себя, с облегчением поняв, что свою речь я по-прежнему помню. Но в голове каждый раз... всплывал второй вариант как будто в голову мне кто то вложил очень настойчивый переводчик откуда то накатили новые образы какая то комната повсюду шкафы с книгами высокий стол жесткий стул на нем неудобно сидеть высокий старик указывает мне на лист желтоватой бумаги объясняя где я ошиблась но так не хочется его слушать потому что за окном раздаются веселые голоса, и можно пойти побегать с остальными. Я затрясла головой, пытаясь освободиться от нахлынувших воспоминаний, но они точно не мои. «Ты уснула, что ли?» Я вздрогнула и посмотрела на здоровяка, так бесцеремонно, но очень вовремя вернувшего меня к реальности. Темноволосый напротив. Молча, терпеливо ждал. Меня не оставляло ощущение, что он внимательно изучает каждое мое движение, каждый жест. Я вздохнула. Пляж. Я была около моря. Там штормила, и мне показалось, что ничего страшного не будет, если зайти в воду. Не знаю, глупо очень, но получилось так, что я утонула. Спокойно закончил заменять им на волосы. Что ж, теперь понятно. Что понятно? Вообще ничего не поняла я. И я не утонула, раз здесь нахожусь. Только понятия не имею, где это, здесь. И как тут оказалось? Но он уже встал и развернулся к остальным, казалось, потеряв ко мне интерес. Убрать здесь все. И... Ее здесь не было. Случилось то, что случилось. Детали лучше не упоминать. Я глянула в сторону, судя по всему, трагически почившего монарха. Да уж так попасть, это еще ухитриться надо было. — То есть как не было? — возмутился бородач. — Она отравила его. Мы все это видели. Понятия не имею, что она тут плела. Но даже если ты оживил ее, брат, прервал его тираду субтильный. Они обменялись с темноволосым понимающими взглядами, и он продолжил: сейчас мы вызовем стражу. Король был убит, и мы выясним, кем именно. Но госпожу Лайтон здесь никто не видел. Она мирно провела ночь у себя в комнате. Детали знаем только мы втроем. «Никому ни слова. Позже все обсудим и решим, что делать». Здоровяк что-то буркнул, но кивнул, кажется, так ничего и не поняв. «Ну, хоть кто-то со мной на одной волне». Темноволосый вновь повернулся ко мне и требовательно протянул ладонь. Я как-то интуитивно догадалась, что выбора у меня особо не было, так что пришлось принять предложенную помощь. с непривычки путаясь в неудобном подоле я кое как встала но вместо того чтобы отпустить мужчина притянул меня к себе и расположил мою руку так что со стороны казалось будто бы это я обхватываю его локоть а не он зажал меня как в тисках не до синяков как бородач но не пошевелиться слушай внимательно Тоном, не предполагающим возражений, скомандовал он. «Сейчас мы, мило улыбаясь, пройдемся по коридорам. Ни с кем не разговаривай, ни на кого не смотри и постарайся выглядеть так, как будто ты здесь, как дома. Ясно?» Я уверенно кивнула, показывая, что все поняла. Мы вышли за дверь, и она, тихо щелкнув, закрылась за нашими спинами. В коридоре я наконец начала понемногу приходить в себя и замечать детали. Обстановка сделала бы честь любому дворцу. А может, мы во дворце и были? Узорчатый мозаичный пол переливался в свете ярких настенных лам. А на стенах висели плотные портьеры, не давая понять, есть ли здесь вообще дневное освещение. Да и день сейчас или ночь, дезориентация все сильнее начинала на меня давить, и я постаралась зацепиться взглядом за обстановку, разглядывая и изучая все вокруг — мебель, стены, картины. — О, Алиадна, не думала встретить тебя в столь поздний час, магистр! Две женщины, идущие навстречу, удивленно, но сдержанно пробежались взглядами по моему спутнику и переключились на меня. Я собрала в кучу весь свой нехитрый актерский талант и постаралась выглядеть приветливой, а не ошарашенной происходящим. Госпожа неважно себя чувствует из-за мигрени и не может уснуть, попросила подобрать что-нибудь из эликсиров. — О, разумеется, я уверена, вы сможете ей помочь. Одна из женщин в голубом закрытом платье, понимающей, закивала. У моей кузины была та же проблема. И если даже небольшое заклинание... — Эликсиры? Заклинания? Моя вежливая улыбка потихоньку начала превращаться в оскал. Уж не знаю, было ли это принято за признак головной боли. Но вторая женщина прервала словопоток первой, буквально утащив ее за собой и едва дав возможность вежливо раскланяться на прощание. Я сказал «выглядеть как дома», а не «как лошадь в новом стойле». Мягким и приветливым тоном тихо сказал «магистр», наклонив ко мне голову. Со стороны наверняка казалось, что он делает комплимент. перестань вертеть головой во все стороны пытаюсь буркнула я в ответ уже не пытаясь изображать хорошее настроение какая разница что я делаю все равно все теперь будут думать что я болею это многое прощает нет теперь все будут думать что мы с тобой спим спокойно заметил темноволосый и я споткнулась и поверь Это одна из лучших версий, учитывая происходящее. Больше даже не пытаясь вникнуть в происходящее, я как кукла просто ровно продолжала идти вперед и испытала немалое облегчение, когда бесконечные залы закончились и меня впихнули в какую-то неприметную дверь. За ней оказалась просторная комната с камином, диваном и креслами. Почти всю ее устилал пушистый ковер. На стенах горели все те же светильники, а вдоль стен было понапихано уйма всяких столиков, вазончиков и прочей мебели. Мужчина указал мне на кресло, куда я с огромным облегчением свалилась, а сам подошел к широкому окну и задернул длинный подметающий пол шторы. Я успела заметить, что снаружи царит глухая ночь. Какое-то время мы просто молчали. Я первая подала голос. — В каком смысле оживил? — Что? Темноволосый как будто только вспомнил о моем присутствии с головой, уйдя в свои мысли. — Ну, этот, брат, сказал, что ты меня оживил. Что это значит? — Не то, что он думает. «Ты действительно умерла?» Я глубоко вздохнула и посмотрела на него. «Я сижу здесь», — выбрав самый спокойный тон, возразила я. «Как я могу сидеть здесь, если я умерла?» Вместо ответа он кивнул в сторону дальнего угла. «Посмотри сама». Там на стене в золотистой раме висело зеркало. Я высвободилась из уютных объятий мягкого кресла и подошла ближе, и тут же охнула, едва не отпрыгнув назад, потому что в зеркале отражалась не я.